Ресторан «Эльдорадо», Москва, улица «Большая Полянка», 4 августа, суббота, 9.21. Так же, как и члены любого другого уважающего себя современного общества, жители тайного города не терпели информационного вакуума. Разумеется, они слушали радио и смотрели телевизоры, пользовались интернетом и читали газеты — то есть были в курсе мировых новостей, но при этом, что вполне естественно, живы интересовались событиями, происходящими непосредственно в тайном городе. Узнать о них при помощи человских источников не представлялось возможным, а потому в Москве действовала ОТС, объединенная телекоммуникационная сеть, предназначенная только для жителей тайного города. Одной из ее задач — Была поставка новостей, и на этом поприще шанс Карим Томба был настоящей звездой. Он начинал рядовым репортером-тиградком, но дорос до ведущего журналиста «Тайного города», чьи аналитические обзоры высоко ценились как простыми слушателями, так и великими домами. Кроме того, Карим работал на обычном телевидении и вел колонку в «Известиях». С Францем дегиром Гиром Томба был знаком десятки лет — еще с тех времен, когда рыцарь только делал первые шаги по карьерной лестнице. А потому бывший мастер войны не мог отказать Кариму во встрече за легким завтраком на открытой веранде ресторана Эльдорадо. Как на это и рассчитывал Сантьяго. — Теперь завеса спала? — рассмеялся Томба. — Слышал последние новости? Орден официально объявил Гюнтера капитаном гвардии, так что ни темни, старина. Какой в этом смысл? — — В моей отставке нет ничего необычного. Многие мастера добровольно уступали свою должность более молодым и перспективным магам. Я стану обычным командором войны. — Это Гюнтер более перспективный. Да за кого ты меня принимаешь? — Нет. В твоей отставке должен быть смысл. — Искать смысл в окружающем только зря тратить время. Главное то, что имеет смысл для меня. Потягивающий легкое белое вино... Франц был настроен на философский лад. — В корне неверное замечание! — с жаром перебил Дегиро Карим. — Так может рассуждать отшельник, а ты, благодаря своей должности, уже не принадлежишь себе. Ты — достояние общества, и будь добр играть по правилам, в этом обществе принятым. — Как ты верно заметил? — меланхолично отозвался Франц. — Все уже знают, что моя должность уплыла выражаясь твоим языком, я перестал быть достоянием. Дегир помолчал. — А захочу, действительно подамся в отшельники. — В твои-то годы. — Плевать на годы. — И плевать на карьеру. — Плевать. — Ну, знаешь, — рассердился Томба. — Не ожидал увидеть тебя в такой депрессии. Ты восемьдесят лет отдал гвардии, ты был героем на всех войнах, в которых принимал участие, а теперь сидишь и хнычешь, как потрепанная малолетка. Рыцарь удивленно посмотрел на журналиста. — Ты... это мне? — А что здесь еще есть герои-воин тайного города? — сварливо осведомился шас и театрально оглядел террасу. — Я не вижу ни одного. — Чего ты хочешь? — Ответов на несколько простых, как мысль спящего, вопросов. — Задавай. — Почему тебя поперли из капитана в гвардии? — Несколько секунд Франц молчал, поигрывая желваками, а затем медленно ответил. — Я ушел сам. — Почему? — без комментариев. Томбо вспыхнул. — о чем ты думал, я стану тебя спрашивать? О хобби? Или буду выяснять подробности о твоих любовницах? Я серьезный журналист, Франц, и меня интересует то, что происходит в городе. — Не хочешь — не спрашивай. — буркнул Чуд. — В конце концов, это ты настоял на интервью. Кстати, на кого ты делал ставку в ста километрах Мурция? — Спящи тебя побери, старик. — Ты же прекрасно понимаешь, что это сенсация! Томба молниеносно перешел на жалостливый тон. Великие дома обмениваются гневными заявлениями. Орден выставляет ультиматум. По городу расползаются самые зловещие слухи. И в этот момент... «Чуды отправляют в отставку своего лучшего, боевого мага!» «Уже не лучшего», — поправил журналист Адыгир. «Сегодня об этом было официально объявлено». «Франц, мы оба знаем, что боевые навыки остались при тебе. Тебя выпихнули по политическим мотивам». «По каким?» «Орден замышляет войну?» Чуд рассмеялся. «Бесполезно, Карим, бесполезно. Являюсь ли я капитаном гвардии или нет?» — Я все равно остаюсь рыцарем Ордена. Давай лучше поговорим о моих любовницах. — Я и так все знаю о них. — Неужели все? — удивился Франц. — Если не ошибаюсь, с последней из них я сам тебя познакомил, — язвительно напомнил журналист, — когда мы пьянствовали в ящерице. — И что она тебе рассказывала? — насторожился Дегир. — Не стоит искать шпионов там, где их нет. — — вздохнул Карим. — Я знаю, до какого предела можно иметь друзей. — Хотелось бы верить, — проворчал Франц. — Я вот ошибся. — Значит, тебя предали? — вцепился в тему журналист. — Без комментариев. — Да ладно! Ты не хотел воевать? Кто тебя предал? — Без комментариев. Значит, это правда, что орден снюхался с тварями кадав? — Без. — Десятилетиями. Оттачиваемое хладнокровие рыцаря вдруг отказало, и Дегир вытаращился на журналиста. «Кто тебе сказал? Сантьяго? Это провокация?» «Какая провокация?» — оторопило, переспросил Карим. «А что, это правда?» «Почему ты спросил о гиперборейцах?» «Теперь выдержал паузу Томба. Я просто сложил и 2,2 франц». До первого августа город жил размеренно, как, впрочем, и должен жить город, впавший в летнюю спячку. Никакой суеты. Потом грянул кризис с Ктулху. А потом Зеленый дом и Орден начали пикировку. Сегодня был объявлен ультиматум. Твои рыжеволосые собратья готовы воевать с людами, но... Указательный палец Карима взметнулся вверх. Тёмный двор не объявлял о союзе с вами. К тому же... Все обозреватели уверены, что НАВА не готовы к войне. Возникает дилемма. Орден готовится к войне с зеленым домом один на один, и при этом снимает с поста лучшего мастера войны за последние пару сотен лет. Я не верю, чтобы ты испугался схваткой с людами. Значит, возникло нечто такое, чего ты не стерпел. Журналист победоносно посмотрел на притихшего Дегира. — Вот я и подумал, что вы... Каким-то образом умудрились снюхаться с тварями кадав. — А тебе это не понравилось? — И ты решил проверить свою догадку на мне? — К сожалению, великий магистр отказался от интервью, а Гюнтер отделывается общими фразами. Увлеченные разговором собеседники не обращали никакого внимания на неприметного чела, одиноко сидящего за дальним столиком. — — У нас проблемы. — Что случилось? — Мне только что сообщили, что Франц Дегир ведет переговоры с Каримом Томба. Гюнтер положил на стол свежеотпечатанные фотографии. — Они еще там. — Кто дал тебе право следить за мастер... Леонард осекся. — Почему ты установил слежку за Францем? Рыцарь Дегир проявил резкое несогласие с решением Совета Ордена, — холодно ответил Шайне. Учитывая это, а также его осведомленность в ситуации, я принял решение о наблюдении. — Если Франц не оторвался от слежки, значит, он не замышляет ничего плохого. Он не догадывался о слежке. Я приставил к нему обычного чела, наемника, большого специалиста по наружному наблюдению, но не мага. — Ловко, — пробормотал великий магистр. — С кем ты говоришь, встретился Франц? — С Каримом Томба, журналистом и, к тому же, Шафом. Надеюсь, я не должен напоминать, что семья Шась входит в темный двор. Рыцарь Дегир ведет переговоры с противником. — Это ничего не значит, — буркнул великий магистр. — Карим, да мне приятель Франца. — Как раз вот это ничего не значит, — парировал Гюнтер. — — Вы думаете, что оставленный капитан гвардии изливает свою обиду журналисту тигратком Как бы не так. Чел сообщает, что в разговоре звучали слова «гиперборийцы» и «твари-кадав». — Это невозможно, — тихо произнес Леонард. — О чем ты говоришь, Гюнтер? — Франц бы никогда не стал... Десенткаре замолчал. — Я считаю, что мы должны немедленно доставить рыцаря Дагира в замок для получения объяснений. — У тебя есть запись разговора? — Качество очень плохое, но указанные мною слова слышны отчетливо. На самом деле качество было терпимым, но капитан гвардии Шайны лично привел пленку в полуживое состояние, оставив в неприкосновенности только указанные слова. Леонард долго... Очень долго смотрел на мастера войны, а затем махнул рукой. — Ладно, доставьте Дегира в замок. Снова помолчал. — Но просто доставьте, Гюнтер, просто. Франц свободен и может разговаривать с тем, с кем пожелает. Я хочу объяснить ему, что такие встречи сейчас неуместны. Ты не — Действительно, хочешь просто привести сюда Дегира, чтобы старик Леонард прочел ему отеческое наставление? Подслушивала под дверями? Вы слишком громко орали. Шайна улыбнулся. — Мы спорили. Наш повелитель трудно расстается со старыми слугами. — Тень Франца всегда будет над тобой, Гюнтер. Тебя всегда будут сравнивать с ним... — А место на вершине только одно. — Я это знаю, поэтому и решил установить слежку за Дегиром. — Твоя идея дала результат. Надо воспользоваться им в полной мере. — Не учи меня, Вероника. Я прекрасно знаю, что такое Франц для меня. Шайна развернулся и быстро пошел по коридору. — Для чего ты затеваешь эту ссору? — поинтересовался Эллигор. — Перед войной орден должен собраться в кулак. — Он и так соберется, — ответила Вероника, глядя на удаляющегося Гюнтера. — Рюцари хотят нашими руками прижать конкурентов. — Мы не против. Но меня не устроят, если чуды закончат войну сильными. Теперь золотые глаза ведьмы буравили гиперборейца. Прежний мастер войны имел огромный авторитет в гвардии, и если он погибнет от руки этого выскочки, то в ордене назреет раскол. Мне это нравится. Мудрость и ненависти смотрят далеко вперед. А за кто-то не зря ставил своих наложниц выше нас, простых солдат. Ваша изворотливость способна превратить камень в молоко — А за кто-то нравилось не только это. — И ничего не изменит твоего решения? — устало спросил Томба. — Есть один вариант, — усмехнулся Франц. — Но он тебе не понравится? — Какой? — с готовностью поднял голову шас Ответ на один вопрос, при условии, что ты... Не будешь использовать мои слова в своей профессиональной деятельности ни сейчас, ни потом. — Когда потом? — Ты поймешь, когда. — Один ответ. Ради нашей старой дружбы. И ради того, чтобы ты не очень жалела потраченных на завтрак деньгах. — Тигротком плазит, — махнул рукой Шас, обдумывая вопрос. — Значит, всего один? Он посмотрел в корее глаза рыцаря. — Орден... «Действительно снюхался с гиперборейцами?» «Да», — коротко кивнул Франц. «Ну вы и уроды!» — медленно произнес Карим. Они появились внезапно, словно выросли из-под земли. При их появлении незаметный чел, сидевший за дальним столиком, тихо расплатился и ушел. Четверо чудов в аккуратных темных костюмах. — Теодор Лиман, — узнал Франц, — командор войны и друг Гюнтера. Трое остальных были рыцарями-узурпаторами, прикрывающими красные глаза темными очками. — Ты решил вызвать свою пресс-службу? — криво усмехнулся Карим. Гвардейцам оставалось пройти буквально несколько шагов. Дегир пристально посмотрел на Томбу. — Ответь уже ты мне честно, Карим. Кто попросил тебя встретиться со мной? — сантьго твоя отставка слишком аппетитная тема франц чтобы кто-то советовал мне ею заняться журналист даже не сделал попытки отвести черные глаза я профессионал да негромко согласился чуд ты профессионал к сожалению известный рыцарь командур войны дегир «Официально, чересчур официально!» — произнес лиман. «Вам надлежит немедленно следовать в замок. Мы будем сопровождать вас. Если у вас есть оружие, то вам надлежит передать его нам на хранение. В пути следования любое применение магии строжайше запрещено. Такова воля Ордена!» Инструкции, которые Гюнтер дал Теодору, сильно отличались от пожеланий великого магистра. Капитана Шайны... Не устраивала формулировка «просто доставить». Его вообще не устраивало присутствие в тайном городе Франца де Гира. Над столиком повисло напряженное молчание, которое нарушил Лиман. — У вас есть оружие? — Вы забыли добавить одну фразу, командор Вайны. — угрюмо бросил Франц. — Какую? — Вы арестованы. — Это не так. После короткого раздумья произнес Теодор. — Тогда ваш вопрос об оружии неуместен и вызывающий. Узурпаторы глухо заворчали. — Это станет сенсацией, — тихо пробубнил Карим. — Харис де Гиро, клянусь подтяжками спящего, в городе начнется настоящая паника. — Забыл сказать, песака что тебе тоже придется последовать за нами. Лиман даже не посмотрел на шаса С какой стати? — — Нам нужно задать тебе пару вопросов. Свяжитесь с моими адвокатами. Будешь выступать, тебе понадобится хороший врач, а не адвокат. — не кстати заметил один из узурпаторов. — Подымайся и иди за мной. — Он никуда не пойдет, — твердо заявил Франц. — Вам нужен я. Тебя, предатель, вообще никто не спрашивает. Тяжелая рука опустилась на плечо Карима, и одновременно два других узурпатора встали рядом с Дегиром. — Томба никуда не пойдет, — повторил Франц. — Не тебе решать! Существует мнение, что историю вершат великие дела и славные подвиги. Занятный тезис, имеющий к тому же массу сторонников, их не переубедить. Они зачитываются сагами и мемуарами знаменитых военачальников. Они ищут величие. Они не видят мелочей. Они не способны оценить значение внезапной вспышки ярости, не вовремя брошенного взгляда, случайного разговора. Передвигая по карте полки и дивизии, они не задумываются над тем, что каждый отряд состоит из отдельных личностей, а каждый полководец — обладает целым набором слабостей и недостатков. И даже перед смертью они гордо произносят «Враг был сильнее». Победитель не всегда бывает сильнее, но всегда умнее. И обычно побеждает тот, кто не только не забывает о мелочах, но использует их в своих целях. Сантьяго был на 101% уверен в том, что чудо засекут встречу Карима и Франца, В случае необходимости он бы сумел поставить орден в известность об этом. И еще комиссар был уверен, что рыцари захотят допросить Томбу. Предположить дальнейшее, зная раздражительный характер шасов и вспыльчивый Дегира, не составило особого труда. Достаточно было спички. И комиссар заботливо приготовил ее. «Карим, уходи. Я бы с удовольствием, но, может быть, я лучше останусь с тобой?» — Я позабочусь о себе сам. — Ты уверен? — Уходи. — До свидания. Томба сделал попытку приподняться, но тяжелая рука вдавила его обратно. — Сидеть! Шассы не терпели оружия. Но Карим был матерым журналистом, а потому всегда носил при себе парочку артефактов на все случаи жизни. И эти случаи периодически наступали. Мерно лежавший на столике диктофон вспыхнул ослепительно белым сиянием. Световая бомба, позволяющая своему хозяину выиграть пару секунд. Чуды не предполагали атаки. Несмотря на пацифистские убеждения, реакция ушасов, как и у всех обитателей «Темного двора», была на высоком уровне. — К бою! Ослепленный Теодор машинально выхватил из-под пиджака кинжал. — Не смей! Дагир вскочил и наугад выбросил вперед руку — Кулак угодил Лиману в скулу. — Предатель! Узрупаторы попытались навалиться на Франца, но Карим оказался прав. Лишившись поста мастера войны, Дегир не растерял боевых навыков. Разворот, рывок, удар, серия ударов. Франц действовал на полном автомате, молниеносно и эффективно. Он не убивал и не стремился убить. Он просто раскидывал гвардейцев. Несколько мгновений вокруг столика разгуливал беспорядочный вихрь рук, ног, костюмов и коротких ругательств. Стул Карима опустел. Воспользовавшись обстоятельствами, журналист свалился в наспехосооруженный портал. Но разгоряченных рыцарей это уже не занимало. Теперь только Дегир, предатель, посмевший оказать сопротивление гвардейцам. На этот случай Теодор Леман получил от мастера войны шайны особые инструкции — «Трус!» На ладонях Теодора заиграл огненный болид шаровой молнии. «Прими свою смерть с достоинством!» Франц почувствовал усиление магического поля за несколько мгновений до того, как Лиман задействовал боевой аркан. Горечь, обида, удивление — все это пришло позже. Во время боя для соплей места нет. Мощное защитное заклинание... Не позволило шаровой молнии разорвать голову дегира. Взрыв прогремел чуть в стороне, разбросав столики и заставив официантов испуганно распластаться на полу. Франц встряхнул себя узурпаторов и исчез в портале.